Как надрывался на заре петух. Он видел ясно, звезд огонь потух. И ночь, как жизнь твоя прошла, напрасно, А ты проспал, и знать не знаешь, глух.